Глава 47. Сесилия. «Охренеть!» — в сотый раз произносит Кристи, пока Тобиас бегает за её двухлетним сынишкой по детской площадке, а Джош занят грилем. Посреди нашей исповеди она поменяла чай на вино. Вскоре после того, как подруга прикончила первую бутылку, домой вернулся Джош и решил в разгар зимы пожарить мясо. В результате мы свернулись калачиком на её заднем крыльце, пока наши мужчины возятся из грилем, и с одним из её малышей. Безумие знаю. И серьёзно не думаю, что нужно рассказывать об этом Джошу. Во всяком случае, не всё. Распереживавшись из-за тысяч раскрытых тайн, она смотрит на меня и почти кричит. «Да разве ж я могу не поделиться с ним?» «Нет, ты, конечно, можешь, но сомневаюсь, что после этого он пустит нас в дом. Я этого не хочу». «Ты бы не подвергла меня опасности», — уверенно заявляет она. «Никогда. Теперь нас защищает секретная служба, и ты права. Я бы не подвергла вас опасности». «Полное безумие. Не знаю, злиться, восхищаться или радоваться, но, Господи Боже, из-за этого мужчины я хочу родить еще одного ребенка». Тобиас стоит с малышом на руках, и мальчишка показывает на горку. «Не пойми меня превратно, я люблю Джоша», Она смотрит на мужа, который повязал поверх толстовки фартук с надписью Съешь мое мисцо. Но твой просто услада для глаз. Мой эгоист, вставший на путь исправления, и тот еще козел, с которым я буду ругаться каждый день до конца жизни. Сексуально, говорит она, поглядывая на Тобиаса, ничуть не смутившись от моих слов, а потом смотрит на меня. Знаешь, даже если бы я ей рассказала Джошу, он бы все равно не поверил. А ты веришь? Яростно кивает. «Каждому слову. В других твоих историях было слишком много нестыковок, а теперь всё встало на свои места. Какое-то время я думала, что ты сошла с ума, а потом ты вроде как стала встречаться с Колином, поэтому я предположила, что у тебя просто случилось наваждение. Я не слышала про Колина с тех пор, как мы расстались, что отчасти смягчило чувство вины. От одного упоминания о нём меня мучают жуткие угрызения совести». Убитая горем и желающая начать новую жизнь, я переключилась с одной скорби на другую, но теперь истинная сила моего решения показывает свою неприглядную сущность. Кристи понимает, о чём я думаю. Знаешь, у него всё хорошо, он кое с кем встречается. Откуда ты знаешь? Видела его с девушкой в одном роскошном ресторане в городе. Правда? И как? Он счастлив? Да, похоже на то. Почему ты мне не написала? Потому что после твоего отъезда в Глухомань-Вирджинии ты сама не слишком-то часто мне писала. Я снова увязла в своих мыслях, и мне надоело тебя этим обременять. «Дело не в этом», — огрызается она. «В дружбе нет ограничений. Друзей всегда нужно поддерживать. Прости, если мое отчуждение тебя обидело». «Обидела». «Прости. Этого больше не повторится, клянусь. Я больше никогда тебе не совру. Не хочу, чтобы мы отдалились друг от друга». Я тоже, но понимаю, почему ты так поступила. Теперь понимаю. И я всегда тебя прикрою. Но, боже мой, Сесилия, я до сих пор в шоке. Такое что реально может быть? На все сто. И в основном из-за него. Тобиас, откупорив пиво, которое ему предложил Джон, смотрит в нашу сторону. К нам подбегает Такер, закутанный в зимнее пальто. «Мамочка, горка, пожалуйста, пожалуйста, мамочка!» Джош тут же подхватывает его и сажает себе на плечи. Он виновато смотрит на нас своим милым взглядом. Джош внимательный супруг и знает, что время у нас с Кристи ограничено. «Папочка справится». Джош наклоняется и целует Кристи, и я замечаю, как она млеет. Она счастлива, искренне счастлива. И на мгновение я задаюсь вопросом, будет ли однажды моя жизнь похожа на её. Но правда заключается в том, что мне всё равно, если они оба будут со мной. Если рядом будет мужчина, который сейчас смотрит на меня с таким же горящим от восхищения взглядом и без сомнений задается тем же вопросом, глядя на Джоша, который спорит с сынишкой, Тобиас переводит взор снова на меня. Я пытаюсь представить нас на их месте, живущих в пригороде, но эта картинка совершенно не укладывается у меня в голове. И я точно знаю, что в ближайшее время с нами такого точно не будет. «Так чем теперь вы займетесь?» Мы возвращаемся. Я отпеваю вина. «Серьезно? При поддержке и защите правительства мы устроим облаву. На всех. Пока Монро занимает пост, мы доберемся до всех. Не станем злить зверя, а сотрем его с лица земли. Это безумие. Знаю. Мне самой понадобилось несколько лет, чтобы осознать, куда я попала. Мне и впрямь нужно было забить и самой к тебе приехать». Кристи, я должна была тебя защитить. Понимаю, и пробую не обижаться, но это займет какое-то время. Однако у нас все будет хорошо, у нас с тобой всегда все будет гладко. Я на все сто тебя поддерживаю, однако... Она внимательно смотрит на меня, и ее тон становится серьезным. Разве у этого соглашения не должны быть какие-то привилегии? Например, как думаешь, сможешь освободить нас от уплаты налогов? Мы громко хохочем, и мужчины с любопытством поворачиваются к нам. Тобиас замечает выражение моего лица и, едва заметно улыбнувшись, возвращается к разговору с Джошем. «Да о чём они там вообще болтают?» Наблюдая за их общением, задумывается Кристи. «Что у них может быть общего?» Внимательно смотрю на Тобиаса, который чувствует себя совершенно непринуждённо, введя беседу с практически незнакомцем в пригороде. «Он приехал сюда ради меня». Потому что эта семья, эти люди дороги мне. Потому что он меня любит. И, надеюсь, наше совместное будущее состоит из множества подобных мероприятий, хотя оно совершенно не похоже на будущее Болдуинов. Ты видишь интеллигентного, почти неприступного мужчину в дорогом костюме. И он действительно такой, вот только я теперь вижу его иначе. Вижу мальчика, ставшего сиротой и стойко защищающего своего брата. Бедного ребёнка, живущего в ужасных условиях, запуганного миром, которого он не понимал, и полного решимости изменить этот мир для себя, брата и нас. Вижу мужчину, которым он стал, который никогда не забывал, откуда он родом. Вижу, как это на него повлияло, как бы сильно он не изменился. Это достойно восхищения. Он, правда, настоящий мужчина. Тобиас снова скользит по мне взглядом, и между нами проскакивает искра. О, да, соглашаюсь я. Истинный король. Я поворачиваюсь к Кристи. Знаю, я и так завалила тебя сегодня просьбами, но мне нужна услуга. Еле сдерживая слёзы, я чешу Боза ушами. Тобиас наклоняется, повторяя за мной, и его пиджак касается замерзшей травы. Нам не обязательно оставлять его здесь, мы можем... Здесь безопаснее всего. Ничего, я в порядке. Он приподнимает мой подбородок и пальцами стирает доказательства моей лжи. Что ранит тебя, ранит меня. Я смеюсь сквозь слезы. Ты же не будешь по нему скучать. По выражению его лица понимаю, что, возможно, теперь это не совсем правда. Мой песик прикипел к нему. И, может, однажды мы сможем подарить ему дом, но пока ему не место в нашем мире. Тобиас сгладит Бо по спинке. Ты уверена? Мы не знаем, где в итоге окажемся. Ему нужен хороший дом, пока мы во всем не разберемся. Кристи стоит чуть поодаль и наблюдает за нами, и я на поводке подвожу бог к ней. Он хороший мальчик, не доставит много хлопот. Меня выдает дрожь в голосе, и Тобиас позади чертыхается, чувствуя за собой вину. Но это мое решение, и я его уже приняла. Собираюсь с силами, а через пару секунд оказываюсь у Кристи в объятиях. Когда мы снова увидимся, спрашивает она, когда я крепко прижимаю ее к себе. «Не знаю, но позвоню тебе сразу же, как мы доберемся до места. Люблю тебя. И я тебя». Мы обнимаемся, и к тротуару подъезжает тонированный «Мерседес», намекая на завершение жизни, которую знаю. Кристи выпускает меня из объятий и умоляюще смотрит на Тобиаса. «Не давай мне повода тебя искать». Он кивает в ответ и подгоняет меня сесть в стоящий на холостом ходу внедорожник. Закрыв дверь, мы отъезжаем, чувствуя на себе взгляд Тобиаса, а через мгновение он кричит водителю. ты! Примечание. «Остановитесь!» Водитель хмурится, на что Тобиас качает головой и отдает приказ на английском. «Остановитесь!» Недоумевая, из-за его внезапного выпада, поворачиваясь к Тобиасу, а через секунду он выпрыгивает из внедорожника. Водитель, тоже непонимающе оглядывается на меня, а я осматриваю улицу, ищу опасность, которую, возможно, не заметила, и вытаскиваю из сумки Глок. Через минуту Тобиас открывает дверь, держа на руке второго моего француза. Оба тяжело дышат, когда Тобиас залезает обратно в машину. Он крепко держит пса, а Бо облизывает ему подбородок. Тобиас бросает на меня взгляд, подзадоривая начать с ним спор, а потом улыбается и говорит. «Я могу научить его стрелять». У меня врывается смешок, а Бо устраивается у нас на коленях и кладет голову на бедро Тобиаса, пока тот нежно гладит его по ушам. «Ты размяк, Кинг!» «Плевать!» «Я знала, что ты его любишь!» Уверенно произношу я и целую Тобиаса в губы, которые трогает легкая улыбка. В предвкушении мы переплетаем наши пальцы, отъезжаем от дома Кристи и мчим в неизвестность. Сердца гулко стучат, а радостное волнение между нами становится сильнее, пока мы летим навстречу нашему будущему.